Глава пятая Красный дым всюду. Он толчками выходит из каменного колодца, застилает все вокруг, плотные завесы, окутывает с ног до головы, не давая дышать. Голос деда звучит звонко и страшно. Кажется, если я сделаю хоть шаг в сторону, то все исчезнет, и меня вышвырнет в бескрайнюю ночь и холод, откуда никогда не выйти. Рядом дрожит Кэтсу. Младший братишка не понимает, зачем его выдернули из постели в такое время. Иногда он бросает на меня вопросительные взгляды, но ничего не спрашивает. Реку, которой пропитано все вокруг, давит на плечи, сковывает движения, не дает спокойно думать. И Чига стоит на пару шагов перед нами. Его спина прямая, как струна, черные волосы струятся по белому шелку одежд. Он не оборачивается, будто не рискует даже взглянуть на нас. Мы все в белом. Это не цвет клана Шангай и не цвет плетуньи, которая отдает предпочтение синему и красному, как мясо на бойне. Я вижу сквозь клубы тумана Тории. Сейчас они светятся фиолетовым светом, наполненные реку клана под завязку. Голос деда набирает силу. Слов не разобрать, но от каждого звука я вздрагиваю. Я Мата Шангай, глава клана и шаман. Взывает к плетунье, предлагая то, что даже боги не всегда соглашаются брать. Он чертит заговоренным Кайкеном на сырой земле Канзи за Канзи. По его пальцам стекает кровь из разрезанной ладони. Реку вытекает вместе с кровью, поэтому туман красный, а не фиолетовый. Рукоять кобра Кайкэна переливается лунным серебром. Ее капюшон раздувается, глаза сверкают, как проклятые аметисты. А раздвоенный язык, то и дело выскальзывает из пасти. И вокруг разливается такое шипение, что, кажется, нас окружили сотни змей. Дед отдает реку всей семье плетунье взамен на... сон. Сон ровно до того момента, когда придёт время, чтобы всем проснуться. Часть собранной силы богиня вернёт тому, кого посчитает самым достойным. Тому, кто сумеет возродить клан и вернуть ему былое величие А еще укрепить статус плетуньи в Тай-Огоноре Ветер не дает дышать Треплет волосы и одежду Мне хочется убрать лезущую в глаза челку, Которую по дури своей решила отрастить Но вышла еще хуже В итоге резко отрезала сама После чего наша нянька охала и ахала Как же так, юная госпожа? что же вы с собой сделали юная госпожа гордиться нечем но на тот момент я считала что иного выхода нет мое горло сдавливает тисками красный туман кружится перед глазами все плывет тори вспыхивают слепя глаза меня сносит на землю щеку больно расцарапывает попавшийся камень кэтсу кричит от боли рядом раздается чей то хриплый стон и Чига, мама «Папа!» А потом накрывает меня, словно кто-то опрокидывает сверху таз с кипятком. Крик застревает в горле. Все мышцы выкручивает, кровь шумит в ушах. Я не понимаю, где верх, а где низ. Все потому, что рёку бешеным потоком вытекает из тела и несется к открывшемуся проходу в Тории. Из горла рвется крик. «Я теряю жизненную силу. Я теряю свою реку, которая может никогда не вернуться». Ужас затапливает с ног до головы. На задний план отступает даже боль. Нет, не хочу так. Не хочу жить калекой. Нет. Ветер становится ураганом. Поднимает с земли листья, деревья и камни. Подхватывает меня ледяными руками. Кружит в безумном танце. Я зажмуриваюсь, чтобы не сойти с ума. Не хочу, не хочу, не хочу. Шепчу, будто мантру, зная, что меня никто не услышит. Но это единственное, что сейчас можно сделать, чтобы хоть как-то удержать ускользающее сознание. Почему-то кажется, что это безумно важно. Если я продержусь, то станет легче. Что-то обжигает губу, словно хлестнули плетью. Во рту появляется солоноватый привкус крови. Взор начинает застилать туман, тело отказывается подчиняться. В какой-то момент появляется ощущение, что кто-то стоит совсем рядом. и наблюдает со стороны. «Не хочу!» — кричу я, что есть сил. «Клан Шенгай жив!» Ветер будто замирает, удивившись моей дерзости. Со всех сторон окутывает холодом, будто в один миг разверзлась белая бесконечность. Место кары для всех, кого решили наказать боги. И поглощает меня полностью. Где-то на краю сознания звенит смех, странный и нечеловеческий. Исчезают зрение, слух, возможность чувствовать. Хочется орать от ужаса, но у меня больше нет рта. А потом я становлюсь пылающей звездой и разлетаюсь на осколки. Но последняя мысль все равно никуда не девается. Клан Шенгай жив. Снова звенит смех. Докажи это, Аска. Пусть будет по-твоему. Докажи, что... Клан Шенгай жив. Видение рассеялось в один миг. Я по-прежнему стояла перед почерневшими деревьями и красным светом, который был до ужаса похож на тот, что пронесся перед внутренним взором из воспоминаний Аски. Я посмотрела на рукоять кобру, ее глаза вспыхнули, провела пальцами по лезвию, чувствуя жар, растекающийся по венам. Заговоренный кайкен Ямата Шангая, который был не просто главой, а посвященным шаманам клана, а значит, Мог взывать кровью к богам и Ицуми. Не знаю, было ли еще кроме того, что он послал обращение к плетунье, но то, что оно сработало, не вызывало сомнений. Я сейчас здесь. Пусть без памяти о прошлой жизни и личности, но все равно здесь. Почему у деда был кайкен с коброй? Как он оказался в лавке мастера Нодзу? Вопросов много, ответов нет. Я сделала глубокий вдох. Бешенство будто рассеялось мелкой моросью, осело на землю. Мозг соображал кристально ясно. Нельзя терять время, нужно действовать, но при этом надо знать, как именно действовать. Незнакомый голос продолжал читать то ли заклинание, то ли молитву. Тоже что-то шаманское, тоже что-то такое, что должно призвать богов. Память будто услужливо открылась именно в тот момент, когда это было нужно, чтобы я поняла. Такое уже было. Что ж, у меня есть родовой кайкен и вакидзаси, в котором отражается луна. А еще понимание, что ни с чем уходить нельзя. Пока я вернусь за помощью, эта сволочь уйдет. Я не могла четко объяснить, почему так решила, но интуиция буквально кричала, что ни шагу назад, иначе все. К тому же где-то там суми, который нападал на меня и моих подруг, он не уйдет. Личное дело Аски Шингай. Кайкен скользнул в рукав. Кожу запястья тут же обожгло появившимся Кумихима. Шнур обвился вокруг кинжала, удерживая его. Мне нужна свободная рука, если придется чертить в воздухе канзи. Вероятно, это можно сделать и Кайкеном, но я пока не знаю, как именно направлять Рёку. Надо будет потом разобраться. Я медленно двинулась вперед, стараясь улавливать все детали. Если сделаю что-то не так, вряд ли смогу выполнить поставленную задачу с минимумом потерь. Подсознательно я почему-то ждала какого-то магического круга, камней, человека в темных одеждах, который будет чертить на земле символы. И тут одернула себя. Земля вся промерзла. Какие символы? Тут явно действуют похоже на Ямато но не точно так. Я поджала губы и спряталась за толстым стволом высокой ели. Взору открылась белая поляна. Красный свет заливал все вокруг. Кажется, тут вообще ничего не росло, кроме... Из центра поляны торчало два ствола, к которым был привязан человек. Голова бедняги была свешена на грудь, длинные волосы закрывали лицо. На нем был изодранный черный кайкоги, кое-где виднелась кровь. Но чтобы рассмотреть лучше, нужно было подойти. Жертву оставили одну, «Вовек не поверю. Значит, где-то ловушка». Я быстро соображала, что делать. Как назло, ни одной умной мысли в голову не шло. Хотя рискованно, очень рискованно. Но Техика нам уже показывала это на последних занятиях. Так почему бы не попробовать?» Я осторожно нарисовала Канзе предупреждение. Он тут же замерцал фиолетовым светом, разгоняя удушливую красноту. Легонько подкинув его, Отправила на ближайшее дерево. Мою рёку Канзи потихоньку тянул, но не так сильно, как могло бы быть. Во всяком случае, если будет опасность, то получу предупреждение секунд за 10-15 до нападения. Я двинулась вокруг поляны, пытаясь определить, откуда идет голос. Слишком далеко его обладатель находиться не может. Я читала, что Амёдзи... Колдуны и шаманы должны держать контакт с богами, а те любят принимать жертву, глядя в глаза взывающему. Значит, он, жертва и бог, должны быть рядом. Обойдя поляну и ничего не обнаружив, я поняла, что начинаю злиться. Время идет, аки лучше не становятся. На миг мелькнула мысль, что это не жертва, а нечто иное. Но тут же откинула этот домысел подальше. Нигде про подобное не говорилось. да и не особо разумно. Что делать? Швырнуть рёку вперёд, чтобы увидеть ловушку. Но если там ничего нет, я могу повредить Аки. Махнуть в Ещё хуже. Думай, думай. Вроде бы не самая тупая ученица школы Годзе. Должна сообразить. Ладно, если гора Фуджи не идёт к Аске, то Аска идёт к горе Фуджи. Набрав воздуха в грудь и выставив в акидзаси, Я направилась к висящему Аки. Шла спокойно, не таясь и не прячась. Голос внезапно умолк. Красный туман начал медленно рассеиваться. Откуда-то донесся птичий крик, хриплый, пронзительный, будто принадлежащий громовой тенгу, химере из легенд Таюгонори. «Ну и где ты, храбрец?» произнесла я громко и четко. Играть в прятки надоело. В ответ тишина. Я пустила вперед реку, она тут же заискрила и потухла. Но сигнальный Канзи молчит, значит, можно идти. Я подошла к стволам. В нос ударил запах крови, каких-то благовоний и паленой плоти. Дурнота подкатила к горлу. Не думать, только не думать об этом. Пленника надо снять. Дальше будем решать проблемы по очереди. Разрезать веревки на щиколотках. Сначала правая, потом левая. Теперь... «Руки!» Откуда-то подул ледяной ветер, принес чей-то вздох. Я занесла в акидзаси, чтобы разрезать последние путы, рубанула, что есть силы. И тут с громким треском разорвалась сигналка.